Введение. Курорт Сочи раскинулся на Черноморском побережье Кавказа. Самое теплое место в России, единственное в нашей стране субтропики. Лучшая приморская климатическая и бальнеологическая здравница, регион с богатейшей флорой. Все это Сочи, многоликий, многогранный, но для всех любимый и всегда гостеприимный. В России нет места, которое по своим природным условиям могло бы сравниться с этим благословенным берегом. Древнейшие люди попали на территорию Большого Сочи примерно 300-400 тысяч лет тому назад. Об этом свидетельствуют археологические находки в районах Хосты, реки Мзымта и на правом берегу реки Псоу. В vi первых веках до нашей эры на территории современного города располагались греческие поселения – а также племена Ахеев, Зигов, Генеохов, с которыми греки вели оживленную торговлю. В XIX веке на территории Большого Сочи от Вардане до реки Кудепста проживал воинственный кавказский народ убыхи. Его численность по различным подсчетам составляла до 150 тысяч человек. Основным занятием убыхов было земледелие, скотоводство, садоводство. В 1864 году, после окончания Кавказской войны, все убыхи, не желая покоряться России, выехали в Турцию, где к началу XX века утратили национальную идентичность. Первое русское поселение на этом побережье появилось в 1838 году. Русская эскадра высадила десант недалеко от устья реки Сочи, после чего был основан форт, названный в честь императрицы Александрией. Позже его назвали Новогинским, в честь полка, прославившегося в боях на Кавказе. С 1966 года, после утверждения положения о заселении Черноморского округа, начался процесс переселения. Теперь на территории Сочи соседствуют русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины, греки, эстонцы, молдаване и другие народы, представляющие пестрый национальный состав современного Сочи. В конце XIX – начале XX веков в Сочи сформируется архитектурный облик, имевший особенности и своеобразие, которые были присущи только приморским курортным городам, и отличали их от других провинциальных районов. Основной принцип градостроительного подхода был нацелен на создание города-сада. Архитектура имела характер павильонной застройки, свойственной парковым ансамблем, в которой главной целью было достижение гармонии архитектуры с природным ландшафтом. Парки и сегодня составляют особую гордость города-курорта «Сочи». Современный курорт растянулся по восточному побережью Черного моря от поселка Магри на севере до государственной границы с Абхазией по реке Псоу на юге. Эта территория называется Большой Сочи. Его протяженность по автомобильной дороге 145 километров, а длина пляжей достигает почти 120 километров. Сегодня это самый длинный город в Европе. Но не только море – главное богатство Сочи. На 50 километров от берега город уходит в предгорье главного Кавказского хребта. Вся его территория включена в состав Государственного природного национального парка и занимает часть Кавказского биосферного заповедника. Покинув побережье, можно легко подняться на высоту в несколько тысяч метров над уровнем моря. Несколько вершин Кавказского хребта в районе Сочи имеют высоту более 3000 метров. Самые высокие из них – Чугуш, 3238 метров, и Псеашха, 3256 метров. В административный состав Большого Сочи входит 4 района. С запада город начинается самым протяженным – Лазаревским. Наиболее густонаселенный район – Центральный, где находится не только административный центр, но и большинство достопримечательностей Сочи. А самый теплый, Хостинский район, граничит с высокогорным Адлеровским. В Большой Сочи входят известные курорты Адлер, Аше, Вардоне, Головинка, Дагомыс, Красная Поляна, Лазаревское, Лоо, Магри, Макопса, Мацеста, Сочи, Чвежепса, Чемитоквадже, Хоста. Это место уникально тем, что сначала можно искупаться в тёплом море, понежиться в субтропиках, а через час кататься на лыжах и играть в снежки на высокогорных склонах знаменитой Красной Поляны. Цветущую магнолию, югку и олеандр, красавицы пальмы и кипарисы всё в таком изобилии можно встретить только здесь, в субтропической зоне России. Отчего стоят сказочные колхитские леса с непроходимыми карстовыми каньонами и балками – быстрые реки, образующие 30-метровые водопады с кристально чистой водой, множество неисследованных пещер с подземными реками и озерами, реликтовые тисо-самшитовые рощи. Как прекрасно провести время на пикнике в ущелье у горной реки, насладиться ароматом леса, тишиной и чистейшим горным воздухом. Белоснежные вершины Кавказа видны с каждой сочинской улицы. Именно они защищают город от холодных ветров. Когда за перевалами стоит зима, то здесь моросят дожди и цветут розы. Сочинская зима встречает своих горожан цветением камелии, которое выбрало для этого священодейство месяц декабрь. А вечно зеленый город щедро украшен блестящей листвой черноморских магнолий, среди которой слышится мелодичное пение черных дроздов. Снег здесь большая редкость, но в такие моменты вы становитесь свидетелем небывалого зрелища – пальмы, припорошенные снежком. Правда, то, что для приезжих из других регионов – настоящая экзотика, для самих сочинцев – чрезвычайное происшествие. Животный мир Сочи не менее уникален. Олени, туры, шакалы, орлы, сойки, скорпионы. В заповедных районах встречаются зубры, На удаленных пасеках частый гость – кавказский бурый медведь. Да и кавказская пчела – особая гордость сочинцев. Ее разведением занято местное пчелохозяйство. Имея самый длинный среди пчел хоботок, она не ленится собирать нектар даже в дождливую погоду. Курорт Сочи располагает богатыми лечебными грязями, обилием источников минеральных вод разных типов но в первую очередь привлекает своими шикарными песчаными и галечными пляжами, где отдыхающих ждет полное меню развлечений – от катания на скутере до полета на дельтаплане. Вы можете пройти под парусом крейсерской яхты вдоль побережья или получить прекрасный загар, исполняя горнолыжные пируэты на искрящихся склонах Красной Поляны. В последние несколько лет инфраструктура развлечений в курортных населенных пунктах края развивается особенно бурно. По количеству дискотек, ночных клубов, боулинг-центров и других объектов инфраструктуры Сочи может дать фору многим курортам мира.